А раннюю весною, проснувшись, медведь к жилищу человека подходил, урчал или лапой в дверь слегка стучал, неважно. Медведь звал человека, чтоб показал ему, какой из погребов открыть. Быть может, забывал медведь, где спрятана им пища. Быть может, по общению соскучился. К нему мог выйти кто угодно из семьи, но чаще выходил ребенок. По морде потрепал проснувшегося работягу, шел к месту, вехою отмеченному, и топал ножкой. Старательно медведь в том месте землю начинал скрести и отрывал запасы. Увидев, радовался, прыгал, лапой на поверхность доставал. Не ел их первым, ждал, когда хотя бы что-то возьмет в свое жилище человек. Сам человек мог тоже заготовки делать, но это не было работой, а скорее искусством. Во многих семьях делалось вино из разных ягод, морсы, не крепким, не хмельным, как водка было то вино. Оно целебнейшим напитком получалось. Мог из животной пищи человек употребить и молоко, но не от каждого животного». Он брал лишь от того, что добрым, ласковым, осмысленным считалось, и в нем потребность выражалась своим продуктом человека угостить. К примеру, если подойдет к козе или корове кто-то из детей или старших из числа семейства, за тронет, а животное вдруг станет устраняться. Пить человек не станет молоко животного, не пожелавшего с ним поделиться». Это не значит, что оно не возлюбило человека. Часто случалось, животные неведомым им образом определяли, в данный момент состав молочной смеси этому человеку не полезен. Люди ведической цивилизации питались разнообразной растительной пищей только со своего участка, той, что преподносили им домашние животные. Такой подход был обусловлен не только неким суеверием или законом, Великих знаний являлся он итогом. Хотя слова «знать» и «ведать» — не одно и то же. Ведь «ведать» больше, чем «знать» обозначало. «Ведать» — не только знать, но чувствовать собою и плотью, и душой явлением множества предназначения божественных творений и его систему. «И ведал каждый человек ведизма, что в пищу им употребленное не только плоть питает, но и осознанностью душу наполняет и информацию несет лично ему от всех миров вселенских. Вот потому энергия внутри и острота ума и скорость мысли у тех людей во много крат превосходили современные. Животный мир, растения, живущие в пространстве человеческой семьи, На человека реагировали, как на Бога. Животные, травинки и деревья — все жаждали от человека получить взгляд ласковый или доброе прикосновение. И эта сила чувственной энергии излишним сорнякам не позволяла расти на огороде или в саду. Известно многим людям и сейчас, цветок домашний может вдруг увянуть, коль станет не по нраву он кому-то из семьи. Напротив, может буйно расцветать, если любовь к себе почувствует, общение. Вот потому ведические люди никогда свой огород не трогали мотыгой. Есть выражение такое и сегодня «недобрый глаз» или «сглазить» или «сглаз». Оно из тех времен пришло. Могли те люди многое творить энергией чувствительной своей. Представь, вот человек идет по участку земли своей. Все окружающее ловит его добрый взгляд. Вот посмотрел он на сорняк. «Зачем ты здесь?» — подумал человек. Сорняк вскоре и увядал от печали. Напротив, если кто улыбнется деревцу вишневому, Оно с удвоенной энергией по жилкам сок земли бежать заставит. А если в дальний путь отправиться кому-то из людей, цивилизации ведической случалось, не утруждался ношию сестного человек, в пути он мог найти питание себе вдоволь,